пределы храма ничего нельзя было изменить. От картины веяло спокойствием, не только благодаря неподвижности старого холста и красок, но и благодаря самому духу безмятежности, который царил в этом мире абсолютного совершенства. Старая сука, все еще бормотал Стоит, затем мысли его перекинулись с секретарши на обеспо Скотина! Лифт остановился. Стоит вылетел наружу и поспешил по коридору в кабинет мисс Грограм, уже покинутый ею. Он вроде бы помнил, где она держит ключи. Однако выяснилось, что он ошибается. Ключи были в другом месте. Но где же, где, где... Новое неожиданное препятствие превратило его в буйно помешанного. Он открывал ящики и выворачивал их содержимое на пол. Он разбросал по комнате аккуратно сложенные стопкой документы. Он перевернул диктофон. Он даже взял на себя труд очистить полки от книг и сбросить с подоконника горшок с цикламеном, а заодно и аквариум с японскими золотыми рыбками. Они блестели алой чешуей среди осколков стекла и раскиданных по полу справочников. На прозрачном хвосте у одной из них темнело пятно от пролитых чернил. «Стоит!» — схватил пузырек с клеем и изо всех сил ахнул им по умирающим рыбкам. «Сука!» — крикнул он. «Сука!» Тут он внезапно заметил ключи. Их аккуратная маленькая связка висела на крючке у камина, где, вспомнилось ему, он уже видел ее тысячу раз прежде. «Этот сука!» — с удвоенной яростью крикнул он, хватая ключи. Затем ринулся к двери, задержавшись только ради того, чтобы сбросить со стола пишущую машинку. Она с грохотом упала в месиво из рваных бумаг, клея и золотых рыбок. «Так ей и надо, старой суке!» — подумал Стоит с каким-то маниакальным восторгом и поспешил к лифту. Глава десятая. «Барселона пала». Но даже если бы она не пала, даже если бы ее вовсе не осуждали, что с того? Подобно любому другому человеческому сообществу, Барселона была отчасти машиной, отчасти организмом еще более примитивным, чем человеческий. Отчасти кошмарно-гигантской проекции людских безумств и страстей, их жадности, их гордыни, их жажды власти, их одержимости бессмысленными словами, их преклонения перед пустыми идеалами» покоренные или непокоренные, каждый город, каждая нация ведут свое существование на уровне отсутствия Бога. Ведут существование на уровне отсутствия Бога, а потому обречены на вечное самооглупление, на бесконечно повторяющиеся попытки разрушить самих себя. Барселона пала, но даже процветание человеческих обществ – это всегда процесс постепенного или катастрофического упадка. Те, кто возводит здание цивилизации, одновременно ведут под него подкоп. Люди сами исполняют роль собственных термитов и будут термитами до тех пор, пока не перестанут цепляться за свою человеческую природу. Растут башни, растут дворцы, храмы, жилища, цеха, но сердцевина каждой закладываемой балки уже источена в пыль. Стропила изъедены, полы рассыпаются под ногами. Какие стихи, какие статуи, но на пороге Пелопонесской войны, а вот расписывают Ватикан как раз чтобы поспеть к разграблению Рима, сочиняют героическую, но в честь героя, который оказывается всего лишь очередным бандитом. Пелопонеская война, 431-404 года до нашей эры. Крупнейшая в истории Древней Греции война между союзами греческих полисов – Дельским во главе с Афинами, и Пелопонесским, во главе со Спартой. А вот расписывают Ватикан. В начале 16 века Ватикан расписывали Микеланджело и Рафаэль. В 1527 году Рим был разграблен испанскими войсками, после чего в нем осталось всего 17 тысяч жителей. Героическая третья симфония Бетховена, посвященная Наполеону, проливают свет на природу атома, но делают это те самые физики, которые в военное время добровольно совершенствуют орудие убийства. На уровне отсутствия Бога люди не могут не разрушать того, что они построили, не могут строить, не разрушая, они закладывают в свои постройки зародыши и разрушения. Безумие состоит В непризнании фактов, в главенстве хотения над мыслью, в искаженном восприятии реального мира, в попытках достигнуть желанной цели при помощи средств, негодность которых доказана бесчисленными прошлыми экспериментами. Безумие состоит, например, в том, чтобы мыслить себя как единую душу, как цельное и неизменное человеческое «я». Но между животным уровнем внизу и духовным вверху, на уровне человеческом, нет ничего, кроме целого роя самых разных влечений, чувств и идей. Роя, образовавшегося благодаря случайным факторам наследственности и языка. Роя, не связанных между собой и зачастую противоречивых мыслей и желаний. Память и медленно изменяющееся тело создают нечто вроде пространственно-временной клетки, в которую заключен этот рой. Говорить о нем как о цельной и неизменной душе безумия, такой вещи как душа, на чисто человеческом уровне не существует. Созвездие мыслей, гаммы чувств, бури страстей. Все они определяются и обусловливаются природой своего случайного происхождения. В наших душах так мало от нас самих, что мы не имеем и отдаленного представления о том, как мы реагировали бы на Вселенную, если бы не знали языка вообще или даже нашего конкретного языка. Природа наших душ и мира, в котором они живут, была бы совершенно иной, нежели теперь, если бы нас не научили говорить Вовсе или вместо английского языка обучили бы эскимоскому? Безумие, помимо всего прочего, это считать, будто наши души существуют отдельно от языка, который нам случилось перенять у наших воспитателей. Каждое движение души предопределено, и весь рой этих движений, заключенный в клетку из плоти и памяти, не свободнее любой его составляющей. Говорить о свободе в связи с поступками, которые на самом деле предопределены – безумие. Свободы действий на чистой человеческом уровне не существует. Бессмысленным нежеланием принимать факты такими, как есть, люди обрекают свою деятельность на вечную тщету, калечат собственные судьбы, а то и ведут себя к гибели. Подобно городам и нациям, частичками которых они являются, люди всегда находятся в процессе упадка, всегда разрушают то, что они построили и строят теперь. Однако города и нации подчиняются законам больших чисел, а отдельные личности им не подчиняются, ибо хотя в действительности многие люди покорно ведут себя согласно этим законам, делать это их никто не заставляет, потому что никто не заставляет их жить только на человеческом уровне – В их власти перейти с уровня отсутствия Бога на тот уровень, где Бог есть. Каждое движение души предопределено. То же самое относится и ко всему их рою. Но за этим роем и одновременно объемли его, и содержась в нем, лежит вечность, всегда готовая к самопожертвованию. Но чтобы вечность могла переживать самое себя внутри временной и пространственной клетки, то есть внутри человеческого существа, рой мыслей и желаний, который мы называем душой, должен добровольно умерить свою сумасшедшую активность, должен, так сказать, освободить место для иного, вне временного сознания, должен утихнуть, чтобы сделать возможным выявление более глубокой тишины». Бог вполне присутствует только там, где вполне отсутствует наша так называемая человечность. Нет железной необходимости, обрекающей кого бы то ни было, на бесплодную муку быть только человеком. Даже рой желаний и мыслей, который мы называем душой, способен временно пригасить свою сумасшедшую активность, самоустраниться, пусть лишь на миг, чтобы, пусть тоже лишь на миг, сделать возможным присутствие Бога. Но дайте вечности переживать самое себя, дайте Богу возможность достаточно часто являть себя в отсутствии человеческих желаний, чувств и предрассудков, тогда ваша жизнь, которую в промежутках придется вести на человеческом уровне, станет совсем другой. Даже рой наших страстей и мнений поддается красоте вечности, а поддавшись ей, замечает свое собственное безобразие» а, заметив свое безобразие, стремится себя изменить».